Глава 3. Первый контракт. Рэй. Наверное, я похоронила мать ещё в тот день, когда сбежала, 10 лет назад. Неосознанно, конечно, но приняла тот факт, что женщина, которая обвинила меня в смерти своего ребёнка, больше не хочет называться моей матерью. По-другому я не могла объяснить себе, почему за минувшие годы жизни в замке так мало думала о ней. Как она живёт? как справляется с потерей. Меня снидала вина за случившиеся с Касси за то, что я уродилась такой неправильной и доставила им столько бед, что сама того не ведая, отправила мацу к ним. И я терзалась чувством собственной ничтожности и даже не думала о том, каково было маме все эти годы. И вот я её не стала. Я отомстила. А хаджам сказал, что всё было правильно. Мне мало помнится тот день. иступление и злость, отравившая всё моё естество, а ещё её закрытые глаза и тихое, едва слышное дыхание. Посмотри на меня. Посмотри. Когда оты самому ничего не осталось, а сознание содеянного острыми пальцами стало сжимать мою голову. Помню, как поймала взгляд соваки, ошамлённый, полный недоверия и непонимания. На блёклая мысль о том, что я совершила ужасное, Резко разбилась о руки Хеджама. Сны вернулись: размытый облик Касси от чего-то схожей с мертвским силуэтом демона Матцу, его скрипучий шепот и запавшие глаза матери. Я просыпалась в поту и босая кидалась на улицу, ныряла в темноту и порой часами проводила в пустоте на коленях, низко склоняя голову к неведомой потусторонней земле. Но темнота меня больше не спасала, лишь приглушала боль. И стало тревожной. Спокойствие замка Чироши больше не внушало мне чувство защищенности. Саваки после того злополучного дня стал навещать меня все реже и реже. Сора как-то обмолвилась, что он закрутил роман с ведьмой, промышлявшей торговлей амулетами в окрестностях Киото, и почти перестал посещать замок. Мне исполнилось двадцать пять зим, и день рождения я встретила в полном одиночестве. простояла под холодным тёмным небом, вопрошающе всматриваясь в проклятую розовую звезду. Что я такое? И зачем я всё ещё здесь? Мне 25, а в моей жизни не было ни целей, ни желаний. С каждым днём внутри разрасталась колючая вина за смерть семьи и любое другое чувство: мимолётная радость от прикосновения к темноте, забавная история из ссоры или редкая компания хиджама. Мгновенно тонула в этой удручающей бездне. Однажды Хеджан пришёл ко мне ночью. Я проснулась резко, возможно, от очередного кошмара, а он сидел рядом на полу, слабо сверкая в лунном свете, сочившемся через приоткрытое окно. Рука её Кая с длинными пальцами покоилась возле моей головы, и мне показалось, что он что-то говорил, его губы шевелились. Но вот я села, натянув одеяло на плечи, и уставилась на него. Ахеджам просто улыбнулся. Мы еще ки залила краской, сердце зашлось в неистовом ритме. Хотел помочь тебе с кошмарами. С кошмарами? Ты плохо спишь. Сора сказала мне, а то, что случилось с твоей матерью, усугубило ситуацию. Я решил, что могу успокоить твои сны. Это единственный дар, который не отняли у меня боги. Тогда он впервые поведал ту часть истории, в которой род Чироши прокляли. Оказалось, высшие ками, в числе которых был и бог ветра Сусано, лишили предков господина силы и закрыли доступ в Такамагахару. На мой наивный вопрос, почему, Хэджам хмыкнул: "Ками милосердны только для тех, кто не знаком с ними. Люди молятся и им осыпают дарами и восхваляют Настаит хоть раз выступить против, делом или даже словом, впадаешь в опалу. Это сейчас я понимаю, что дед Хаджама сделал что-то куда серьёзнее неправильного слова. Может, даже готовил переворот, никто бы не удивился. Но тогда я, конечно же, поверила ему. Ещё Хаджам рассказал, что потомки Сусано способны управлять сновидениями, внушать существам чувства, радость или страх. вызывать тревогу, придавая кошмарам больше реальности или наоборот, приглушать их. Не думал, что всё так плохо. Хэджем взял меня за руку и провёл пальцами по внутренней стороне ладони. Только сейчас я заметила запёркшуюся кровь в ранах от своих же когтей. Я я глупая девочка. Вроде бы взрослая, но всё ещё ребёнок. Может, у меня и не было шанса влюбиться. Потому что тот, кого я хотела любить, меня отверг, а сейчас вот так сам пришел ко мне, держит за руку, и я уже не помню ни о кошмарах, ни о чем бы то ни было еще. Хаджам придвинулся ближе и, обхватив руками, прижал меня к себе. Не веря в происходящее, я осторожно опустила голову ему на грудь и, закрыв глаза, вдохнула его запах — что-то острое и горькое, как перец. Не помню. Честное слово, не помню. Васпи Рейкен. Васпи моё сокровище. Рэйкен? Ре... Имя, которое дала тебе мать, и имя, которое оставил отец, прошептал он, поглаживая меня по волосам. Мне нравится? Нравится, протянула я, мысленно повторяя. Рэйкен. Рэйкен. Рэйкен. Естеменно он успокоил моё дыхание. Краска с лица схлынула, и я отдалась дрёме, хотя отчаянно цепляясь за реальность, не желая упускать его движений, рук, скользящих по моей голове, губ, касающихся моих волос. Но сон в итоге взял своё, и последнее, что я услышала, далёкий шёпот, предназначенный женщине, которая я стала в ту ночь. Рейкен. Ты так прекрасна. Моё сокровище. Чувства, которые разгорелись с новой силой, стали моим спасением. Я цеплялась за них всякий раз, когда вокруг сгущалась безнадёжность, когда отчаяние, вызванное кошмарами, накрывало меня с головой. Джам ничего не обещал и больше не давал поводов, но я помнила каждую деталь той ночи, и жадно воспроизводила призрачное объятие и сладкое дыхание. Сейчас я виню себя за ту слабость. Но вместе с тем понимаю, что если бы не она, я бы сгорела от страха и одиночества. Я не только боялась кошмаров, которые снова и снова возвращали меня к вине за случившееся, но и злилась на свои сны, потому что они вытесняли из памяти всё хорошее, что связывало меня с мамой и Кассией. И, конечно, проще было забыть прошлую жизнь полностью, чем бороться с обманчивыми снами. Но я не хотела её забывать. От мамы и Касси у меня остались всего две вещи: фигурка Кадама, которую я похоронила в земле бывшего дома, и одежды отца, оставленные у Мико Кэны и её матери. Я решила забрать костюмы через несколько дней после ночи, проведённой в объятиях Хэджама, отправилась в селение на берегу интарного озера. Пришла в сумерках, завернувшись в тёмный плащ, и, удостоверившись, что меня никто не видит, постучала. За хлипкой дверью послышались шаркающие шаги, и вот на меня уже смотрит уставшее, осунувшееся лицо Дороши. Здравствуйте, Дороши Сан. Я низко поклонилась. Время. Вот о чем говорил Саваки. Прошло десять лет, а я и не заметила. В моем новом мире это была вспышка, никак не отразившаяся на мне, а в мире Дороши и Кены... висомый отрезок, наложивший на них серьёзный отпечаток. Дороша постарела. Так сильно, словно минула целая жизнь. Её плечи гнулись к земле от незримого груза, морщины оттягивали кожу лица, а глаз было почти не видно из-за нависающих бровей. Кто это? Ох, Рей, это ты. Рада мне или просто не ожидала встречи? Не спросила, как я поживаю, а сразу к делу перешла. Говорила вежливо, но без сантиментов. Я опешила, но сказала, что хочу забрать свои вещи. Тогда Дороша скрылась в хижине, затворив дверь перед моим носом, а спустя пару минут вернулась со свёртком. Вот твоя одежда. Выстирала её давно, но больше не притрагивалась. Так что ты постирай ещё раз. Сколько лет прошло. В благодарности я склонила голову. Из глубины хижины послышался надрывный кашель, и лицо Дороши скривилось. Губы сжались в тонкую линию. Кто там? А где Кена? Где эточка? Дороша ухватилась за край моего плаща и отвела в сторонку. Господин сказал, что забрал тебя и что жизнь твоя наладилась. Это хорошо. Я рада за лисью сиротку. Но у нас тут жизнь другая. Что случилось, Дороши Сан? Что с Кеной? Женщина покачала головой, беззвучно шевеля губами, а потом спрятала лицо в ладонях и глубоко вздохнула. Умирает моя Кена. Умирает. Тихотка у неё. Мы с Хаджамом прогуливались по каменному саду в тени кедровых деревьев. Костюм отца я выстирала, но так и не надела. Почему ты расстроена? Она ещё молодая, и мне дорогой мне жалко, призналась я. В конце нашего свидания женщина расплакалась, и в неразборчивых всхлипах я разобрала лишь одно: лучше бы я. Несправедливо, что молодые умирают. Я виделся с Кенной. Она не сожалеет о своей жизни. А как же её мама? Что с ней будет? Родители не должны видеть, как умирают их дети. Выпылила я и тут же зажала рот ладонями, вытрящившись на хаджама. Йокая мягко улыбнулся, отнял мои руки от лица и сжал их. Солнце освещало его вороные волосы, отражалось в голубых глазах, делая их светлее, контуры размытыми, словно это были его все не глаза, а капли воды. Если бы тогда ты смогла уговорить плута Матсу вместо тела братишки забрать тело матери, ты бы это сделала? Что? Нет. Почему я должна решать? Это важно, подумай. Ты уже потеряла их. Но подумай хорошо. Если бы это было возможно. И мама никогда бы не увидела, как задыхается Кася. Никогда бы не увидела, как мои руки убивают её сына. А я бы никогда не услышала тех её слов. Тогда нет, не сделала бы. Но сейчас я нехотя кивнула, закрывая глаза, застыдилась этой правдой, и все же это была правда. Хаджам медленно пошел дальше, все еще держа меня за руку. Боги лишили мою ки силы камми, но оставили способности, которые могут быть полезны. Я умею исполнять желания. Желания? Надежда тихо забилась в моем сердце. И я затаила дыхание, внимая каждому его слову. Правда, эта способность имеет свою темную сторону. Желание в обмен на жертву. Только так это работает. Я не могу накормить голодных, потому что им нечем заплатить. Не могу спасти человека от смерти, потому что когда он умрет, ему опять же нечем будет заплатить. Но он может заплатить до того, как умрет. Нет. Нет, Раекан, речь не о деньгах. Разве жизнь стоит денег? Цена должна быть соразмерной. Чего же стоит жизнь? Ох, жизнь за жизнь. Я не спала несколько ночей, прокручивая в голове рассказ Хеджама. Душа за душу. Готова ли Дороша пожертвовать собой, чтобы спасти дочь? Я не смогла ответить на этот вопрос и не нашла ничего лучше, как ещё раз навестить её. Готово, не раздумывая, ответила она. Готово, душенька. Брёклые глаза, болезненные, отчаявшиеся, вдруг вспыхнули надеждой. Морщинистые руки обхватили моё запястье и с благодарностью сжали. И как это сделать? спросила я Хиджама. Она должна что-то подписать? Эт Соглашение это сила слова. Здесь всё прозаично, рейкен. И оно вступит в силу, когда душа женщины окажется вот здесь. Джем продемонстрировал мне грубо вытесанную шкатулку из серого камня. Значит, значит, я должна забрать её душу у живого человека. Если не будешь спешить, она не почувствует боли. Сделаешь так же, как обращаешься с темнотой. Вот как. Меня пугал предстоящий ритуал, ведь раньше я никогда не делала ничего подобного обдуманно и взвешенно. Ведь дня Гашимаро, Ситоко и Исаму, их всех я касалась стихийно, не задумываясь, как это сделать правильно и какими могут быть последствия. Тогда в свой первый контракт я думала лишь о том, чтобы не причинить дорошей боль. И только. Убийца ты или спаситель? Когда в тот вечер в блуждающей крепости Шинота спросил меня об этом, я вспомню, о чём думала в первый раз. Спаситель, бесспорно, не мне решать жить кяне или умереть, но у меня был выбор, и я могла подарить его дороже. Вот что было правильно. В конечном счёте никто ведь меня не вынуждал, Хеджам лишь рассказал о том, что это возможно, и убедился, что в своё время я бы поступила так же. Искусный манипулятор. Что уж теперь гревать. Когда демон касается души человека, между ними образуется связь, незримая нить, которая будет притягивать их друг к другу даже когда тело умрёт. Но слова из твоих уст способны разорвать эту связь. Только не забудь сказать, что отпускаешь её душу. Так просто. Магия эта вообще просто, если использовать её умом. А что значит даже когда тело умрёт, дороша сможет жить без души? Человек без души всё равно что мертвец. Хеджем сказал, что я бы никому не пожелала такой жизни, и был прав. Если бы дороша решила оставить свою оболочку, она бы служила Кэни вечным напоминанием о своей жертве, уставя, ничего не чувствующая, ни к чему не стремящаяся. И когда я рассказала женщине об этом, та без промедления отказалась. Я готова умереть целиком и полностью ради своего ребёнка, ради долгих лет жизни для души Кены. Как заставить сердце дороше остановиться? Прикоснуться к нему я не могла, но и убить своими руками тоже. И тогда хиджам дал мне пузырёк. Снотворное, сильное и безболезненное. Пусть выпьет его. И к тому моменту, как ты закончишь, она уснёт навсегда. Он сказал это так просто, словно это было обычным делом. Но тогда я больше переживала за сохранность души бедной женщины и даже не задумалась о поведении хиджама. Помню, как протянула ей бутылочку. Мои руки тряслись, и я уронила её, упала на колени и стала шарить в траве, а потом едва не раздавило хрупкое стекло. Дорошая опустилась рядом, накрыла мою руку своей, и без лишних слов откупорила бутылочку. Выпила и вдруг наклонилась ко мне и поцеловала в лоб. Все произошло тихо. Душу и самую я терзала в огони, но к душе дорожшей прикоснулась бережно и извлекла ее из тела без повреждений. Опустила ее в шкатулку и уставилась в мертвые глаза женщины, некогда проявившей ко мне доброту. Она умерла с улыбкой на лице. И это должно было меня успокоить, ведь я помогла. Но от чего-то в груди стало тяжело. Подушечки пальцев покалывала от касаний священной материи, и я вдруг подумала, как несправедливо ощущать лишь покалывание. Ведь в моих руках то, что питало жизнь человека, делала даровшая добра и заботливой, и самоотверженной, взрастила необъятную любовь к дочери и позволила так легко согласиться на жертву, а я чувствую лишь чёртово покалывание. Я тащила тело к лесу, который спустя годы нарекут лесом поимённых душ, и закопала на окраине. Я тебя отпускаю, дороший сан, отпуская навечно. Вернувшись в замок, я столкнулась с Саваки. Он ждал меня, пристроившись на земле под вишнею у обрыва. Его человеческие губы растянулись в искренней тёплой улыбке, но вот взгляд замер на шкатулке. Её ногами скривился и презрительно покачал головой. Контракт заключила, да? выплюнул он. Задевалась богиня милосердия. Я опешла. Ты пьян? Саваки разразился лающим смехом и, поднявшись, подошёл ко мне так близко, что я отшатнулась. Лицо обдало кислым дыханием, смесью табака и алкоголя. Не забудь спросить его, куда он денет эту штуку. Саваки постучал когтем по крышке шкатулки. Но я не спросила, сбежала от инугами, лишь бы не позволить ему копаться в моих мыслях, лишь бы не дать сомнениям, трепетавшим на задорках моего сознания, выбраться наружу. В дверях замка я столкнулась с Хеджамом, молча сучила ему шкатулку и скрылась в спальном коридоре. О том, что Кена покончила с собой спустя всего несколько дней после жертвы Дороши, я узнала лишь через десяток лет. Когда за плечами было столько милосердных поступков и столько попыток успокоить немолчную совесть, что стало уже всё равно. Я боялась хотя бы на секунду задуматься о том, что делаю, потому что всегда знала: сделанного не исправишь, а правда уничтожит меня. Именно поэтому после смерти дорошей я ни разу не навестила Кену, чтобы не смотреть в её здоровые глаза. Понимала ведь, что ничего хорошего там не увижу. Я так сильно хотела найти хоть что-то, что придаст моей жизни смысл, что поверила в благого силу своих намерений. Мне хотелось быть нужной, хотелось, чтобы меня больше не прогоняли из леса ради спасения другого ребёнка, хотелось, чтобы меня любили. Видели бы вы глаза тех, кто отдавал свою жизнь ради другого. В них было столько благодарности, и я довольствовалась ею, снова и снова убеждая себя, что всё делаю правильно, пока и сама не поверила в это. Она перестала в мыслях спрашивать маму: "А ты, мама, ты бы отдала свою душу за меня? Если бы я смертельно заболела, ты бы пожертвовала собой, как жертвуют эти родители? Так кто же я, Жанно? Убийца или спасительница? Я трусиха и эгоистка. Я тоже не способна принять правду". Хеджам Души из Йоми не шли ни в какое сравнение с теми, что приносила мне Рейкин. Их энергия питала моё проклятое тело гораздо дольше. Теперь мне не требовалось каждую неделю ждать Саваки с его жалким подарком. Я чувствовал себя сильным и преисполненным жизни. Страх, что Рейкин не таким, я её воображал, ушёл безвозвратно, рано или поздно пророчество свершится. Я получу ключи от Такамагахары, верну потомственную власть и больше никогда не буду зависеть от подношений. Как же я ненавидел это. Ненавидел, что моя жизнь продолжается за счёт жизней других. Души необходимость. Но если бы у меня был хоть малейший шанс обойтись без них, то я бы сделал это не задумываясь. Вообще-то я противник насилия. Мои приятели Юка и Перавали, когда началась война, души, деньги, власть, люди давали им всё, что не попросишь, за возможность завести сторонника из демонов. Меня это раздражало. Я бы никогда не продался человеком. Никогда не стал бы марать руки ради материального могущества. Всё, что меня интересовало это жизнь, долгая, И ничем не стесненное. Время, судьба, боги. О нет. Я и только я должен контролировать свою жизнь и не страшиться, что она внезапно прервется. Ощущение независимости. Вот настоящее могущество. Возможность позволить себе проводить день за днем так, как хочется, и не важно, что творится вокруг, идет ли война или рушатся границы миров. Мой дед был другим. Он отстаивал своё величие по любому поводу и лес на амбразуру. Сотни раз рискуя умереть. Силы Сусаноо ему было недостаточно. Он хотел такой власти, чтобы её можно было увидеть из космоса. Конечно, ему не нравилось, что Аматерасу устанавливала законы мира Ками, не нравилось быть на вторых ролях. Собственно, за стремление быть главным он и поплатился. А потом и мой отец, и я. Я был зол на деда, зол на всех, камни от их рук рот чероше лишился силы, и всё же я не собирался чинить кровавые расправы, только избавиться от проклятья и вернуть то, что полагалось мне по праву. Я, может, даже больше никогда и не появлюсь в Такомогахаре, только однажды зайду, чтобы забрать своё. И поминай, как звали. А чтобы это случилось, мне нужна Рейкин. Сокровище, которое те самые боги, что лишили мой род силы, создали для меня. Есть в этом какая-то ирония, не правда ли? Возможно, боги так и планировали, что ты из рода Черошек кто найдёт странницу, получит своё могущество обратно. И с каждым днём, проведённым с нею, я в этом убеждался. Любой, кто хотя бы немного знаком с природой странников, знает, им нельзя препятствовать, что бы они ни делали, куда бы ни шли. Отойди в сторонку и наблюдай. Рано или поздно действия странника приведут к исполнению предназначения, как бы глупо и бессмысленно ни выглядели его поступки до этого. Рейкен доказала это, сначала тем, как быстро освоила пути в другие миры, Потом, тем как расправилась с душой того жестокого дурака, а после желанием помочь старухе Дороше, я понимал, что всё идёт по плану и без моего вмешательства. И всё же не мог просто стоять и смотреть, и начал подсказывать, направлять, пресекать её сомнения и страхи. На мою удачу Рейкен верила мне. Возможно, я даже был ей не безразличен, не знаю. Кто их разберёт этих сироток? Любви они лишены и цепляются за первого, кто спасает их от тяжёлой жизни. Как женщина поначалу она меня совершенно не интересовала, но как существо, от которого зависели мои цели и мечтания, да. И я готов был держать в тепле любые её чувства ко мне, не давая ложных надежд. Но и не пересекая на корню. После её первого контракта мы стали проводить много времени вместе. У нас с Саваки были свои дела, но вот странно. Всё чаще я стал замечать, что стремлюсь вернуться в замок как можно скорее, и не просто в замок, а именно к ней. Мне вдруг стало интересно, в каких мирах она успела побывать в моё отсутствие, что узнала, о чём думала. Внезапно возникшая привязанность испугала меня, но я быстро решил, что мой интерес к Крейкин лишь исследовательский интерес к страннику. Попробую найти Йока, который поселил бы у себя одного из этих загадочных редких существ. Что я хотел знать? Как развивается их мышление, какие выводы они делают и почему решают поступить так, а не иначе? Однажды, когда мы с Саваки засиделись в трактире, изрядно набравшись, я порывался поделиться с ним своими мыслями, но маленькая трезвая часть сознания резко воспротивилась. Мне больше не хотелось обсуждать с ним Рейкин. Хоть в последнее время он редко навещал ее, но мне не нравилось его поведение. В глазах этого ину гами я часто видел осуждение. Порой в присутствии Рейкен он бросался такими фразами, что холодело внутри. Да, она бы не поняла в чем смысл его Коламбура, но я-то понимал и боялся, что однажды Саваки плюнет на контракты его последствия и расскажет ей все. Почему он так вел себя, не знаю. Не поверю, что это Танугами мог воспылать чувствами к девчонке, но что-то у него к ней было. А может быть не к ней, а ко мне, точнее против меня. Я хотя убеждал себя, что мы вопреки всем обязательствам стали друзьями, но его протест вырывался наружу все чаще и чаще. Чего он добивался? Я без него теперь справлюсь, а он без меня. Контракт нельзя нарушить, пока я жив и существую в этом мире. Он связан со мной, как ни крути. Но если Рейкен раньше времени узнает, к чему ведёт наш с ней тандем, всё может рухнуть. Поэтому я попросил Соро присматривать за Саваки, когда он без меня навещал Рейкен в замке, и не давать им возможности проводить много времени наедине. Другим удивительным стечением обстоятельств, сыгравшим огромную роль в её предназначении, были сны. Не новое имя, не погружение в мой мир не могли вытравить из неё человеческие чувства. Казалось, новые знания лишь усиливали вину и скорбь, разрушающие сознание простаков. Поначалу я думал, что Рейкену нужно больше времени, чтобы оплакать семью, но чем чаще наблюдал за ней, тем больше убеждался, что её чувства не грусть и не тоска, Она винила себя за случившееся, но это удивительно, не желала превращать вину в бремя, а хотела избавиться от неё. Однажды она обмолвилась, что попадая в новый, невиданный ранее мир, невольно прислушивается к голосам в надежде, что душа её брата обитает где-то поблизости. Если бы не это признание, я бы, наверное, сам никогда не додумался, как ее освободить. Рейкин нуждалась в прощении за убийство брата и за то, что бросила мать, а еще желала освободиться от потаенной злости за то, что та отказывалась от дочери. Это мне Сора рассказала. Сама Брейкин никогда не справилась с этими чувствами, и я понял, что единственный способ сделать это... найти её семью по ту сторону. Просто разыщи их. Ты же странница. Я никогда не испытывал радости за других. Мне было неведомо сострадание. Но когда её глаза вспыхнули, заискрились какой-то непонятной мне детской надеждой, моё сердце впервые с того дня, когда я нашёл странницу, застучало сильнее обычного. Тогда я понял Саваки. Понял, почему её неподдельная радость от изучения границ своего могущества доставляла ему столько счастья. Что-то в ней было в этой страннице, что-то, что даже меня заставляло таять. Рейкен пустилась на поиски. Её энтузиазм заражал и не угасал на протяжении нескольких лет, пока сам я искал Хога из рода Сугаши. Я не стремился контролировать её, не спрашивал, сколько она будет отсутствовать, но всегда против воли улыбался как дурак, внезапно встречая её в замке. Она рассказывала о своих путешествиях, в подробностях описывала, что видела, какие миры посещала. Правда, в какой-то момент её запал начал угасать. Глаза больше не светились, рассказы становились всё короче и тусклее. их просто нигде нет. А может, боги не хотят, чтобы мы снова увидились? Хотя причём здесь боги, да? Никто из них не смотрел на меня до сих пор. И я бы тогда мог рассказать ей, что некоторые души попадают в миры, вход в которые доступен только мёртвым, будь ты хоть сто раз странником. Я бы мог утешить её и поведать о своей цели. О том, что когда верну свое могущество, смогу проводить ее душу куда угодно, потому что сам стану богом, и тогда бы Рейкен забыла о своей вине хотя бы на время, не ступила бы на путь одержимости, который никогда не позволит ее душе упокоиться, пока не исполнится желаемое. Но я сделал иначе, потому что какое бы весомое место не занимала Рейкен в моем сердце. Моя цель была важнее всего на свете. Я тоже кое-кого ищу. Вот уже на протяжении двух столетий. Кого? Мы сидели в столовом зале на подушках достаточно близко, чтобы сохранить интимность момента, и всё же на расстоянии, чтобы никто не смог разглядеть нечто большее между нами. Рейкен поджала под себя ноги. Я краем глаза любовался, как её прекрасные длинные волосы окутывали гибкий силуэт. Она была невероятно красива, но никогда не замечала этого. Одно существо, такое же уникальное, как и ты, но увы практически неуловимое. В народе их называют защитниками. Мы же зовём их хого. Хого Повторила она тихо. Никогда не слышала. Их создали боги. По легенде самые сильные ками вложили в это существо частичку своей души. Не зпроста их зовут защитниками, ведь их кий заключает в себе самый мощный оберег. Они способны скрывать себя и других, скрывать леса, горы, города и страны. Даже те, кто не ведает о своих талантах, невольно укрыты незримым куполом. Если они встречаются людям, те забывают о них. Никто не вспомнит, где видел защитника, никогда не запомнит, где тот живёт, и уж тем более не покажет к нему дорогу. Ого, выдохнула она. А зачем тебе, Хогу? Помнишь, я рассказывал, что ищу путь в Такамагахаро? чтобы просить богов вернуть силу моего рода. Рейкин кивнула, улыбнувшись, и эта улыбка неожиданно согрела меня. Саваки всегда скептически и даже с насмешкой относился к моей цели, а она воспринимала всё так, словно я единственный, кто заслужил могущество. Даже если я найду вход, то мне понадобится хорошая защита, чтобы попасть туда. Я хочу воспользоваться силой Хого. Без неё барьер Ками уничтожит меня. А зачем ему тебе помогать? Кто знает, может, я смогу предложить ему какой-нибудь обмен? Конечно, ни о каком обмене речи быть не могло, но об этом я не мог тогда ей сказать. А сколько их этих Хого? Да кто знает? С момента появления первого прошли столетия. Потомство может быть большим. А мне нужен не любой, а потомк самого первого. Род Сугаши не встречал таких. Я придал лицу максимальное безразличие, но сердце ёкнуло в ожидании ответа. Но Рейкин лишь покачала головой, поджав губы так, словно она извинялась. Мы посидели в тишине, потягивая мятный чай и наблюдая за танцем огонёков в жаровне. А вход в эту такамагахару ты сможешь сам его найти. Рано или поздно. Это цель всей моей жизни. Я бы, наверное, могла тебе помочь. Мне захотелось взять её за руку. Я побоялся, что кто-то из прислуги увидит. Ни к чему пускать слухи. Это я всё к чему рассказал. Если ты хочешь найти свою семью, не сдавайся. В твоём распоряжении неисчерпаемое время. Ты уже понимаешь, что время для тебя течёт не так, как для других. Спасибо. Спасибо, что помогаешь. В сердце едва ощутимо кольнуло, но я отмахнулся. У желания есть опасная сторона. Если они сильные и не сбываются в короткий срок, то превращаются в одержимости. Тогда нет лучшего исхода, чем попросить такую, как Рейкен, разорвать твою душу в клочья, лишь бы не дать ей после смерти отделиться от тела. Потому что когда одержимое существо умирает, душа его становится узником на земле. скитается столетиями в надежде обрести то, чего желала при жизни, истончается. И нет в ней больше места ни воспоминаниям, ни жалости, ни радости, одна лишь злость жестокая и беспощадная. Мононоке. Я понимал, что подпитывая тревожные сны Рейкины, подбадривая её в поисках семьи, своими руками подталкивал её к этой судьбе, но не стоит так уж однозначно судить меня. В конечном счёте я искренне верил, что когда придёт время и тело Рейкинс горит в барьере токомагахары, я отыщу её душу и проведу к семье, встречи с которой она станет одержима, хоть и моими стараниями. Но я не учёл одного. Тревожность Рейкин усиливалась с каждым днём, И это сказывалось на новых контрактах. Я сам искал людей, которым требовалась помощь, и сопровождал к ним странницу. Рейкен всегда долго разговаривала с ними. Ей было важно убедиться, что жертва, на которую идёт человек, действительно стоит того. Она сдержанно и с расстановкой объясняла, что можно жить без души, описывала перспективы Если поначалу тот быстро соглашался выполнить условия контракта, то дальше все становилось хуже. Она начинала задавать вопросы, которые зачастую пошатывали уверенность бедняги. Вы уверены, что без вас вашему ребенку будет лучше? А если он будет скучать по вам так сильно, что не сможет жить, потому что все дни на пролет будет думать только о вас? Чёрт возьми, Рейкин. Она начинала сходить с ума, и я ругал себя за то, что переборщил с кошмарами. Я попытался сгладить её сны, чтобы она наконец перестала видеть брата и слышать голос матери. Но процесс был необратим. Когда одна Микоч, я душа была для меня особенно желанна, в последний момент отказалась спасти младшую сестру от скорой смерти. Я обратился к Ямауба по имени Тоше, отвратительной ведьме, обитавшей в лесу у подножия вулкана Бандай. Эта женщина была так стара и хитра, что только одна минута общения с ней грозила мне лишением рассудка. Но вы, Тоша была единственной, кто мог избавить Рейки от тревожной одержимости. Мне пришлось пообещать ведьме в подарок несколько молодых женщин для её извращённых игр. Четыре, чтоб по одной в неделю, строго в полночь, не раньше. Да этого я сплю, прокряхтела она, отравляя воздух зловонным дыханием. По одной в неделю? Раньше каждый день кого-то воровала. Совсем старой стала. Ты мне тут не умничай. Сама знаю. Спустя 2 дня я вручил Рейкин блестящий свёрток, перевязанный янтарной лентой. Странница развернула подарок и запустила дрожащие пальцы в белоснежный мех. Надевая его, когда от чувства мысли станет особенно тяжело. Я знал лишь то, что этот волшебный плащ впитает в себя все тревоги Рейкин и подарит голове ясность, а сердцу спокойствие. Но я не думал, что эта вещь будет её продолжением. Она была ханьё, полукровкой, не способной менять облик, но благодаря колдовству Ямауба становилась почти ёкаем. Стоило плащу коснуться её плеч, как края его вросли в кожу и обтянули руки. А потом её пшеничные волосы и коричневое кимоно резко потеряли цвет и будто покрылись искрящейся пылью, такими белыми они стали. Мех засеребрился, и весь силуэт Рейкин обьяла слабым свечением. Я смотрел на неё, не скрывая удивления и восхищения. Она же вытарощилась на свои руки, а потом вдруг тяжело и надрывно вздохнула и тряхнула головой. Белые снежные волосы разметало в стороны. Несколько пряди отделились от копны и затанцевали вокруг неё. "Спасибо", прошептала Рейкин, всё ещё удивлённая случившемуся. О таком я и мечтать не могла. "Только не носи его постоянно, а то привыкнешь к лёгкости и сойдёшь с ума от нахлынувших мыслей, если вдруг со этой штукой что-то случится. Это как с ядом. Чтобы не умереть от него, нужно принимать каждый день по чуть-чуть. Рейкен пристально посмотрела на меня, а потом вдруг улыбнулась широко, и в рыжих глазах заплесали задорные огоньки. Давно я не видела ее такой. Есть место, где я буду прятать его. И все снова закрутилось. Я вернул ее кошмары. Правда, не сразу и не много, только чтобы она не забыла о семье и о своей вине. Мы продолжили исполнять контракты. Мое тело впитывало чудесную человеческую силу, и я чувствовал себя по-настоящему счастливым. Даже без Хога, которого никак не мог найти. Ничего, рано или поздно это случится. Рейкен приведет меня и к Хогу, и еще кое-кого найдет. Лась она прятала на ночи, спала плохо. Я часто присматривал за ней, но отправляясь на помощь в очередном убийственяге, всегда надевал его. Благодаря колдовству, сглаживающему ее эмоции, Рейкенс невероятной скоростью совершенствовало свои навыки. Ее руки больше не дрожали, когда пальцы тянулись за душой. Она действовала уверенно, словно видела человека насквозь. Однажды мне попался дряхлый старик, который и без нашей помощи с одня на день не спустил бы дух. Каким-то образом этот дурак пять лет назад умудрился жениться на молодой вдове, которая родила ему ребенка. Девочка явилась на свет чахлая, вся в коричневых пятнах и с коротким мохнатым хвостом. Мы отправились посмотреть на нее. Рейкин думала, что жена его была духом или юкаем, но я быстро убедился, что в этой женщине нет ничего потустороннего. Обычный человек. Правда насалила какой-нибудь ведьме, вот та и прокляла её потомство. Забава скучающей колдони. Старик заключил сделку. Рейкин по обыкновению потянулась за её душой, и вдруг замерла. Ее пальцы тонули в грудине старика, а сама она смотрела куда-то поверх головы бедняги, глаза которого затуманились, словно он впал в оцепенение, хотя, наверное, и так оно и было. Ты что делаешь? – шепнул я, силен скрыть волнение. А я раньше не замечала. С холодным спокойствием ответила она и вдруг взглянула на меня. Сложно объяснить. Там вокруг есть ещё какая-то материя, как защита. Я могу её подцепить и сделать. Что? Рейкин прищурилась, задумавшись, и я стиснул зубы. И что она вообще полезла что-то там изучать? Нет, ничего. Рейкин мотнула головой и выудив мерцающий сгусток, вложила в шкатулку в моих руках. Потом закрыла старику глаза и опустила мёртвое тело на землю. Показалось. Спустя несколько дней я стал свидетелем занимательной сцены, которая испугала меня и восхитила одновременно. Один вопрос так и остался открытым. Почему Рейкин тогда обманул меня? Они с Саваки встретились в саду, недалеко от вишни у обрыва с водопадом. А я замер у окна, из которого открывался хороший обзор на парочку, но и меня видно не было. Рейкен, вероятно, о чём-то упрашивала его. Этого уж я не слышал. А Соваки, явившийся в облике пса, долго отпирался. Но потом мой верный и взбальмышный нугами обречённый кивнул, раскинув мохнатые руки в стороны, и Рейкен запустила пальцы ему под грудь. Вот это поворот! Глаза соваки закатились, а странница выглядела на редкость сосредоточенной. Я не мог видеть, но представлял, как ее пальцы копаются во внутренностях и ногами, когти цепляются за призрачные нити души Йокая. Что же она делала? Что? Наплевав на конспирацию, я подался вперед. Когда псевдый облик Саваки растворился, на его месте предстал кудрявый мужчина с бледной почти посиневшей кожей. Рыкин вытащила руку и отступила, и ногами часто заморгал, а потом оглядел свои руки. Ты что сделала? Не знаю. Не знаю, как это работает. Что ты чувствуешь? Да я превратиться не могу. Губы Рейкен растянулись в улыбке, но в взгляд Саваки был таким яростным, что она зажала рот ладонью, хотя рыжие глаза так и сияли. Я всё исправлю. И прежде чем Саваки хоть слово вымолвил, Вновь скользнула пальцами ему под грудь. Он попытался оттолкнуть её, но не успел. Глаза Юкая опять закатились, а лицо Рейкен снова пронзило сосредоточенность. Я даже рот раскрыл от удивления. Значит, вот что она нащупала. Ещё какая-то материя, как защита. В душе Юкая заключена его ки. Сила, благодаря которой он тот, кто есть. И если сковать эту силу, Юкай будет самым обычным человеком, а Рейкин каким-то образом удалось запереть её. В тот день многое случилось, но позже, когда страсти поутихли, я признался ей, что подсмотрел за ними соваки и спросил, как она это сделала. Сама не знаю. Я ухватилась за эти нити, почувствовала, что они немного другие, похожие и на те, что пересекают душу. Помнишь, как у и саму? Только эти были вокруг, и я на ощупь сплела из них цепь. цепь, может не цепь, не знаю, я ж не видела, но мне так показалось. А как ты поняла, что это лишит его силы? Рейкен пожало плечами. Чёртова чёртий о странников. Что мне не нравилось в них, так это непредсказуемость. Я было обрадовался, что нашел ее слабое место. Что могу управлять ее с нами и только усиливать зависимость от моей мнимой помощи? Да как бы не так. Эти странники, они что-то делали, и невозможно было объяснить, зачем. Но так ведь надо, потому что любое их действие приведет к исполнению предназначения. Мне сложно мириться с существами, чей образ жизни плохо поддается логическому объяснению. Да, возможно странно слышать такое от потомка могущественного ками, чья магия, явление само по себе интуитивное и не весть откуда берущееся. Но я привык целиком и полностью изучать то, что могло нанести мне вред. А Рейки, оказывается, могла. Чего ей стоило подкрасться ко мне ночью и сковать мою силу? Или ещё хуже вырвать душу.